Глава тринадцатая. Посмотри сама Брайан босой и потный. Двигается вокруг груши, сокрушает ее такими ударами, что она в любой момент может лопнуть и оттуда вывалиться все внутренности. Около десяти минут я, не двигаясь места, наблюдая за его четко выверенными движениями, мышцы на руках и спине перекатываются в момент удара. Кажется, что он ненавидит грушу, будто она отняла у него все, что он имел. Волны явной злости расходятся от каждого удара по ангару. Заметил ли он меня? Если да, то Брайан никак этого не показывает. Может быть, ждет, чтобы я ушла и оставила его наедине со своими демонами, но в этот раз я не уйду из ангара, пока не получу всех ответов. Самое удивительное в происходящем, что эта правда страшит меня куда больше, чем все то, что я ранее пыталась узнать от Брайана и Адриана вместе взятое. Все те вопросы касались моего забытого прошлого. Сейчас же я хочу понять, по какому пути пойдет мое будущее. Буду ли я одна на этой дороге? Или все же проявление чувств в кабинете было настоящим? Беру себя в руки и направляюсь к кругу света, который дарит лампа, висящая прямо над грушей и тонким синим матом, расположенным под ней на два метра в каждую сторону. Иду медленно. В груди все сковывает. Я не хочу больше лжи и недомолвок. Намереваюсь сказать все как есть, и будь что будет. В первую очередь, я хочу быть честной с собой. Брайан останавливается и удерживает грушу правой рукой. Смотрю на шрамы на его спине, и самой становится больно. Брайан тяжело дышит. Он не оборачивается. Перевожу внимание на руку, которая успокоила грушу, и вижу в кровь взбитые костяшки. Зачем он так? Нужно было перевязать эластичным бинтом, а потом уже уничтожать ни в чем не повинный мешок. «Адриан сказал, что ты уезжаешь». Начинаю я и с удивлением слышу в голосе обиду. Брайан отходит к краю мата, поднимает полотенце и, вытерев лицо от пота, все же поворачивается ко мне. Я оказываюсь к этому не готова. Дух вышибает, так как я вижу непреклонность в его взгляде. «Уезжаю», пытаясь отдышаться, отвечает он. «Мог и сам мне об этом сказать». «Так или иначе, ты все равно бы узнала. Я говорил, что уеду. Как только узнаю, кто работает на пола и избавлюсь от этой угрозы, соберу вещи и уеду». Брайан не настроен на разговор. «Почему именно сейчас?» – допытываюсь я. «Ты можешь уехать через год, через пять». Какое-то время Брайан молчит. Его дыхание постепенно успокаивается, а мое наоборот – Словно противовес разгоняется. Брайан не сводит с меня уставшего взгляда. Не знаю, когда он спал в последний раз, но ему точно нужен отдых. Чем дольше я тут нахожусь, тем сложнее будет уехать. Ты все решил. Говорю я без вопросительной интонации. Она ни к чему. Я и так все вижу. Брайан кивает. Сердце сжимается от тревоги, от мысли, что настанет такой день, в котором больше не будет Брайна. Будь проклят тот момент, когда я стала к нему проникаться и пускать свое личное пространство. Я даже не смогу сказать, с чего все это началось. Не смогу возненавидеть этот час. «Зачем ты поцеловал меня в кабинете?» «Потому что уже давно хотел это сделать». Сердце пропускает удар. «А теперь решил уехать?» «Да». «Я ничего не понимаю. Мы можем поговорить на чистоту? Без лжи? Ее и так было слишком много». «Что ты хочешь от меня?» Спрашивает Брайан. Он начинает злиться. «Чтобы я остался?» «Да». Тут же отвечаю я. «Я не могу. Это не мой город, не мои люди». «Не моя семья. Меня в Салеме ничего не держит». «Я держу!» — кричу я. Брайн отвечает шепотом, от которого становится зябко. «В этом и есть вся проблема». «Я не проблема». «Ты себе даже не представляешь, насколько твое существование мне мешает». «С жаром, — говорит он. Теперь злиться начинаю я». Как жаль, что я не взяла с собой пистолет. Почти рычу я. Пристрелила бы тебя на месте, чтобы мое существование не мучило тебя. Можешь взять мой. Спокойно говорит Брайн. Чего ты добиваешься? Чтобы ты развернулась и ушла. А если не уйду? На этот вопрос я не получаю ответа. Это не тот разговор, на который я надеялась. Все идет совершенно не по тому пути, что я себе нарисовала. «Ты делаешь мне больно», — признаюсь я. Мои мечты, как разбросанные осколки, впиваются в ступни, а я продолжаю плясать на них. Даже ощущая всю эту боль и обиду, я не могу уйти. «Я не хочу, чтобы тебе было больно», — спокойно говорит Брайан. «Тогда не уезжай!» «Я не буду. Он не дает мне договорить», — обрывает на середине фразы. «Я хочу вернуть свою жизнь и спокойствие. Мне нужна трезвая голова и холодный рассудок. От меня зависят жизни братьев. Я взял эту ношу слишком давно и не могу отказаться. А видя тебя, умирающую...» Брайан замолкает на середине предложения. «Он тяжело дышит». Сокращает расстояние между нами до минимума, и теперь мне приходится смотреть на него снизу вверх. Он берет мою ладонь в свои руки и, смотря на пальцы, продолжает. «Мне нет спокойствия, пока ты рядом», — поднимает на меня взгляд. «Посмотри сама». Брайан кладет мою ладонь себе на щеку так, что я касаюсь кончиками пальцев его виска. Мы смотрим друг на друга. С его стороны это максимальная точка доверия. Он позволяет забраться себе в голову. «Ты думаешь, я могу там увидеть что-то такое, что сможет меня оттолкнуть?» Спрашиваю я с болью в голосе. «Нет. Ты сможешь понять, почему я уезжаю». «С какого момента мне смотреть?» «С какого посчитаешь нужным?» Прикрываю глаза и кладу вторую ладонь на щеку Брайна. Электрический заряд проходит по телу и останавливается на кончиках пальцев. В груди разрастается ком, который вскоре задавит меня. Я с болью погружаюсь в воспоминания Брайна и попадаю в кабинет. Я в теле Брайна и с неимоверным усилием разрываю поцелуй. Он не хотел, чтобы это прекращалось так же сильно, как в тот момент этого не желала я. Первая мысль, что приходит в голову Брайана, что можно открыть дверь, пристрелить нарушителя нашего единения, закрыть дверь и продолжить начатое. Довести все до финала, к которому это давно шло. Я вижу себя его глазами, и это удивительно, потому что я себя такой никогда не видела. Я словно красивее настоящей версии, за которой наблюдаю в зеркале. Я желанна для него до боли. Раньше мне казалось, что Брайан быстро пришел в себя после поцелуя, но это было не так. Ясное сознание к нему вернулось, только когда он подходил к месту заточения Адриана. Я не могу оставаться в одном и том же воспоминании надолго, иначе сил может не хватить на другие, а я хочу их увидеть». Хочу почувствовать те чувства, которые вызываю в Брайне, хотя он отлично их скрывает. В этот раз я вижу себя избитую и раненую. Сейчас мы в Ратоне. Брайн пришел на место встречи и остановился как вкопанный. Он видит мое мертвое тело на руках Адриана. Он растерян. Растерян настолько, что это злит его. Боль. Такая сильная и резкая боль заполняет его душу, что в реальной жизни у меня на глазах выступают слезы и катятся по щекам. Адриан говорит ему, что я жива, но потеряла слишком много крови. Брайан тут же уходит и, не жалея никого, добывает машину и увозит меня из Ратона. Он видит, как Адриан с нежностью смотрит на меня и испытывает чуждое ему ранее чувство ревности. Брайан успокаивает себя тем, что Адриан даже после смерти куда более подходящий кандидат, нежели он. Брайан всю дорогу борется с собой. Его раздирают противоречия. Он хочет, чтобы я была с ним, и не хочет этого. Он уже испытывал боль от потери единственного дорогого человека, и это чуть не сломало его. Он не допустит повторения. «Я отправляюсь на пепелище». Вокруг разруха, но Брайан видит только браслет дочери, что сжимает в руке. Он умирает вместе с ней. Клянется сам себе, что больше не позволит такому случиться. У него больше никогда не будет детей. Не будет привязанностей, которые жизнь может так легко разорвать. Голова начинает кружиться. Я задыхаюсь от слез и Брайан прижимает меня к себе, крепко обнимая за талию. Разрываю связь, но не убирая руки от его лица. «Всё ведь может быть иначе», — шепчу я, хотя знаю, его уже не переубедить. «Та боль на пепелище?» Это невозможно пережить. То, что я испытываю сейчас, не идет ни в какое сравнение с тем, что Брайан испытал тогда». Когда моя дочь погибла, я чуть не сошел с ума. У меня больше не было смысла жить, бороться за братьев, спасать всех и искать новое место, где нам спрятаться. Я не хотел ничего. Внутри все доброе, что еще оставалось, превратилось в пепел. Брайан говорит спокойно, но я вижу глубоко в его глазах отпечатки той потери. Он изменился навсегда. «Мне так жаль», — схлипнув, говорю я. «Я знаю себя. Второй потери я не вынесу. А рядом со мной тебе будет небезопасно, как бы сильно часть меня этого не хотела. Возможно, Элли будет искать меня, возможно, нет. У меня слишком много врагов. У тебя врагов нет. Ты можешь прожить счастливую жизнь в Салеме. Адриан обеспечит тебя всем, чем только сможет». «Тут твоя мама. Это твой город. Ты встретишь достойного человека, создашь с ним семью. У вас появятся дети. Ты будешь счастлива». Улыбаюсь сквозь слезы. «Тут ты не прав. Я уже встретила достойного человека». Он тоже печально улыбается. «Эшли, я недостойный человек». Я вор, убийца, лжец. Я делаю тебе больно. Это все характеристики человека, которого ты должна держать как можно дальше от себя. Я тоже не святая. Тут я с тобой согласен. Как же тяжело улыбаться сквозь боль. Брайан прижимает меня к себе, и я закрываю глаза. Если тебя переубедит наличие у меня врагов... То сообщаю, что Пол точно решит со мной поквитаться. Шепчу я. Я заеду в Ротон по пути домой. Убьешь Пола? Да. Эти дни, пока я не найду предателя, постараюсь держаться на расстоянии. Обещает Брайн. Как будто от этого нам должно стать легче. Должна признаться, что сейчас я впервые не хочу, чтобы предателя нашли. Слышу, как Брайан хмыкает и выпускает меня из объятий. Встречаюсь с его взглядом. Пару мгновений мы просто молчим, но кажется, что говорим друг другу больше, чем следовало бы. Итог нашего разговора такой. Мы испытываем друг другу определенные чувства, но ты все равно уезжаешь. Заключаю я. Да. Этим ты обрекаешь себя на большие страдания. В этом я уверена. Мне будет достаточно знать, что ты жива. Тебе не будет этого достаточно. Говорю я, и развернувшись, ухожу с гордо поднятой головой, хотя внутри меня рушится мир. Слезы катятся по щекам. Сердце разрывается на части.